Глава третья. В этот свежий день, в самом начале весны, когда Иосиф с Иоанном Гисхальском шли по плантации шелковицы, никто бы не дал им, ни тому, ни другому, их лет. Семь десятков посеребрили сединой бороду Иосифа и измяли его худое лицо. Но теперь под ветром оно посвежело, и глаза смотрели оживленно. И если усы Иоанна стали совсем белые, то и на его смуглом, хитром и почти нетронутом временем лице играл румянец, а лукавые глаза смотрели совсем молодо. Иосиф третий день гостил у Иоанна в Гисхале. Иоанн знал, что его гость довольно равнодушен к сельскому хозяйству, но не мог сдержать своей мужицкой гордости и, хоть сам над собой посмеивался, снова потащил Иосифа по всему обширному образцовому имению. А Иосиф должен был смотреть и восхищаться его замечательными давильными прессами, его винными погребами, его гумными, в особенности же его посадками тутовых деревьев и его шелковыми мануфактурами. Он смотрел и восхищался машинально. Мысли его были далеко. Он вкушал ту радость, которая охватила его, когда он вновь ощутился в Галилее. Вот уже почти 12 лет, как он жил в Иудее, вдали от Рима. Нового и очень чуждого ему Рима, солдатского императора Траяна. Нет, он несколько не жалел об этом милитаристском, дисциплинированном, безукоризненно организованном и очень холодном Риме. Рим отвернулся от него. Он был также не способен найти общий язык с трезвым, практичным, светски безучастным римским обществом, как это общество с ним. Но и в Иудее он не обжился, не освоился». Иногда, правда, он пытался уговорить себя и своих друзей, что ему хорошо в тишине его поместья Берсимлай. Достаточно долго был он одиночкой, исключением теперь в старости он не ищет ничего лучшего, как раствориться во всеобщем. И все-таки, если быть совсем откровенным, в глубине души он чувствует себя неуютно в этой своей тишине. Имение бэр которое он когда-то купил по совету Иоанна, процветало. Но в нем, в Иосифе, там никто не нуждался. Его сын Даниил, теперь уже 25-летний молодой человек, вырос под присмотром старого Феодора, способного и увлеченного своим делом хозяина. И присутствие Иосифа было скорее помехой, нежели подмогой. И вообще благополучие имения насколько в силах предвидеть человек, казалось обеспеченным. Вся окрестность Кесарии, столицы провинции, находилась под особым покровительством римских властей. Правда, земли эти были заселены главным образом сирийцами и выслужившими свой срок римскими солдатами, а немногочисленные евреи смотрели на Иосифа из-под и без конца злословили насчет расположения, которым он пользуется у римлян даже при новом императоре Трояне. Мара предпочла бы жить в настоящей иудее, чем здесь среди язычников, и Даниил страдал от недоверия и насмешек еврейских соседей. Вместе с тем жене и сыну процветание поместья доставляло немало радости, конечно, гораздо больше, чем ему самому. Мара встретила весть о гибели Матафия спокойнее, чем он ожидал. Она не прокляла мужа, не разразилась неистовыми укорами. Но узы, связывавшие их, распались. Внутренне она отреклась от него, от убийцы двух ее сыновей. Не избранника Божьего видит она в нем теперь, но поверженного. Беда ползет по его следам. Впрочем, она так отдалилась от мужа, что уже и не говорит, не спорит с ним об этом. Они спокойно живут бок о бок в дружеском отчуждении. И отношения с сыном с Даниилом сложились не так, как следовало бы. Дело не только в том, что Даниила угнетает дурное мнение еврейских соседей об его отце. До мозга костей он сын своей матери. Он унаследовал ее уравновешенность, ее вежливую сдержанность. Он безупречный сын но рабеет перед своим безудержным и непонятным отцом. И все попытки Иосифа завоевать его доверие терпят неудачу.